то пчела в нее всадила жало. И какие мои еще годы, чтобы о смерти думать! А вот поди ты, мается душа. Знать, окончательно переехала ее телега жизни. А душа, значит, есть, — Демка вытянул тонкую шею, ждет, что скажет Максим Пантюхович. В отсветах костра насквозь просвечиваются оттопыренные уши Демки, словно большущие лепестки розы с ниточками жилок. «Душа та!»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 И потом они съели свинячье сердце, а, выходит, душу у Борова слопали. «А у Борова душа есть, тянется Демка». «Как так у Борова?» — Максим Пантюхович повернулся к Демке и подозрительно посмотрел. «Ты ее видел, у Борова? Экая сопля. И туда ж со словом. Вынуть бы из тебя душонку да мою вставить, чтоб ты уразумел, что и к чему». Демка испугался, а что если в самом деле мужик вынет из него душу, да себе вставит? У него-то душа поди старая и никудышная, а у Демки, как желторотый птенчик, едва перилась. «С такой душой жить да жить!»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 Озаряемые красными космами костра, бородатое лицо Максима Пантюховича, прошитое рытвинами морщин, нагоняло на Демку такой страх, что он дрожал, как осиновый лист. Не зря же в кижарте Максима Пантюховича побаивается. И нелюдимым зовут, и лишаком, и насатиком. А за что? Про то Демка не ведает. Не потому ли, что Мамонт Петрович наказывал Демке смотреть за ним, и если что заметит подозрительное, немедленно сообщить. А как смотреть? Он Демка не знает. Скорее бы минула мгла парной ночи, да настал рассвет. Днем Максим Пантюхович говорит Демке о жизни пчел, о трутнях, которые безжалостно истребляют, заботливо доглядывают за ульями. К пчелам он подходит с некоторым умилением, с лаской, никогда не надевает лицевой сетки, и пчелы его не жалят.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 Прежде чем выйти к пчелам, Максим Пантюхович полощет рот кипреем, моется и Демку заставляет мыться настоем воды на кипрее и белоголовнике. Простой водой никогда не плеснет на руки. Под вечер, когда наступают сумерки, мужик мрачнеет, темнеет, так ночью ночи он уже не Максим Пантюхович, а Лешак. И тогда для Демки настают мучительные часы бдения у костра. Максим Пантюхович не дает ему спать, тормошит, зырится на него подозрительно и зло, а если Демка прикорнет, сидя, он рычит на него страшным голосом. И кого он боится, леший? В избушке Максим Пантюхович почти не бывает. Для человека природа сготовила одну всеобщую крышу, небушка, говорит он, пользуясь этой крышей в любую погоду. Кто поможет тот и высушит, кто возноб кинул, тот и отогреет.